Мистер Уайтман процитировал Шекспира. Во всяком случае, я сильно подозревала, что это был Шекспир, потому как он был буквально помешан на нем. Ну что ж, для чего тогда любоваться на прелести, что небо превращает для меня в ад? О, совсем нет причины краснеть, Гвендолин. Я раздраженно посмотрела на него. Тупая белка. Если я и покраснела, то вовсе не из-за него. А если уж честно, то я и не поняла цитату. Она могла быть как комплиментом, так и оскорблением. Неожиданная поддержка пришла со стороны Гидеона. «Самоуверенный, переоценивает себя в отношении к своей значимости», сказал он приветливо мистеру Уайтману. «Аристотель». Губы в мистера Уайтмана стали более узкими. «Мистер Уайтман только хотел подчеркнуть, как здорово ты выглядишь», обратился Гидеон ко мне, и мне тут же брызнула кровь лицо. Гидеон сделал вид, как будто он ничего не заметил, но когда я пару секунд позже глянула на него снова, он довольно про себя улыбался». Мистер Уайтман же, казалось бы, с трудом сдерживался, чтобы не выдать очередную шекспирскую цитату. Доктор Уайт, за штаниной которого спрятался Роберт и смотрел на меня огромными глазами, посмотрел на свои часы. «Нам уже пора отправляться. У пастора в 16 часов крестины». «Пастор? Вы будете сегодня отправляться в прошлое не через подвал, а из церкви в Норд-Аудли-стрит», — объяснил мистер Джордж. чтобы вы не теряли много времени, добираясь до дома лорда Бромптона. И таким образом мы минимируем опасность нападения на пути туда или обратно, сказал один из чужих мужчин, за что заработал раздраженный взгляд от Фалька де Виллера. Хронограф уже готов, сказал он, показывая на сундук с серебряными ручками, стоящий на столе. Снаружи ожидает два лимузина, мои господа. Успеха, сказал тот, кого я принимала за министра внутренних дел. Джиордана еще раз тяжело вздохнул. Доктор Уайт с медицинским чемоданом в руках, для чего, держал открытую дверь, мистер Марлей и мистер Уайтман схватили каждой ручке сундука и вынесли его так торжественно, как будто речь шла о федеральном Ларе. Гидеон пара шагов оказался рядом со мной и протянул мне свою руку. — Ну, маленькая Пенелопа, что ж, мы хотим представить тебя сегодня высшему лондонскому обществу, — сказал он. Готова? Нет. Я была совершенно не готова, и Пенелопа в действительности было ужасным именем. Но мне не оставалось другого выбора. Я посмотрела на него, как можно спокойнее, и ответила: Готова, если и ты готов.